Глава 8 Ужин проходил, как и полагается, в праздничной атмосфере. Единственное, что Аля попросила, начать пораньше. Еду доставили из ресторана, и девчонки быстро накрыли на стол. Мужчины уединились, что-то обсуждая. «Тим не в курсе про машину, да?» Шепотом поинтересовалась Люда. Аля состроила забавную мину. «Я попросила Илюху в честь моего дня разборки перенести на завтра». А они будут, поверь». Люда не сомневалась. И это, как говорится, не её дело. «Комбез на тебе шикарно смотрится, Людочка! Просто вау-вау!» Люда кивнула, соглашаясь. Она долго думала, покупать его или нет. Натолкнулась она на него, когда листала в Альберис. И всё, залипла. Настолько он ей понравился. Останавливала от покупки одно. Цена была кусачей. Сайт предлагал несколько аналогичных вариантов, дешевле в несколько раз, на 50% точно. Но Люда снова и снова возвращалась к этому. А потом как-то ночью открыла приложение и увидела, что цена снижена. Накануне родители как раз прислали деньги. Сама Люда тоже немного подзаработала, написав две курсовые. Когда судьба раскидывает таким удачным образом карты, грех не воспользоваться. Стоило Люде примерить комбез, как она окончательно убедилась в правильности сделанного выбора. Часто щеголять в нём не придётся, но иногда стоит почувствовать себя принцессой. «Это кто у нас тут такие красивые?» Весёлый голос Тима раздался со стороны двери, и Люда поспешно поставила хрустальный бокал, не тот, что выдал ей накануне Илья, и обернулась. Сердце предательски защемило. «Нет, не привиди Тимура, хотя стоит признать, что кузен Альфии был хорош. Высокий, раскачанный, темноволосый, с классическими чертами лица, он нравился девчонкам, и у того не возникало проблем, с кем провести вечер пятницы, да и не только пятницы. Остро она реагировала на приход Ильи. Ладони вспотели и захотелось ими провести по бёдрам, но почему-то она была уверена, что этого делать не стоит, потому что привлечёт внимание к бёдрам, а подобное внимание чревато последствиями. Как оказалось, Люде ничего ей делать не надо было. Илья остановил взгляд на ней, как только вошел в комнату. Одетый в черные брюки и белую рубашку с воротником-стойкой, он выглядел так, точно сошел со страницы модного журнала. Люда знала, нельзя на него смотреть, потому что... Нельзя. Она не понимала себя. После тех недоразумений, что случились между ними, почему она навязчиво продолжает думать о Тарине? перебирает в памяти их разговоры, собственные эмоции. Ей надо держаться от него подальше. И по логике вещей он тоже должен соблюдать между ними дистанцию. Тогда почему она настырно, вступая в противоречие с самой собой, ждёт его появления и сейчас отмечает, насколько ему идёт белый цвет? «Ну, наконец-то! Мы заждались!» Аля, как всегда, в последние дни разрядила атмосферу, и Люда вздохнула с облегчением. Наваждение какое-то, честное слово. Хорошо, что завтра они уезжают, и она навряд ли в ближайшее время увидит Илью. Да и увидит ли вообще. Ужин проходил в душевной атмосфере. Разговоры крутились вокруг именинницы. Было много тостов, пожеланий. Аля сияла и купалась во внимании. Люда поддерживала разговор, минимизировав общение с Ильей. Ей всё время казалось, что если она начнёт ему улыбаться или шутить в ответ, то снова окажется в неловкой ситуации. Поэтому Люда держалась поближе к Алле. Тим был в ударе. В основном он травил смешные байки и в какой-то момент выдвинул предложение. «Я за танцы. Мы тут животы набили. Перед салютом надо жирком потрясти. Алька, ты моя сестра, я тебя искренне люблю, но сегодня устоять перед Людой не могу. Она офигенно сексуальная, и я самым что ни на есть наглым образом захватываю ее в плен». Музыка в комнате играла давно. Аля включила, как только они начали готовиться к ужину. И теперь Тимур, лихо отодвинув стул, немного прибавил звук и оказался рядом с Людой. Склонился над ней, протягивая руку и не оставляя девушке ни единого шанса на отказ. Вроде бы ничего сверхъестественного не происходило. Даже наоборот, типичное продолжение вечера, а у Люды кровь к щекам прильнула и волнение прокатилось по груди. а ещё Она порадовалась, что не видит лица Ильи. Может, конечно, она преувеличивает и принимает желаемое за действительность, и хозяину дома совершенно безразлично, с кем она пошла танцевать. Стоп, тут важно понять другое. Важна ли ей его реакция? Тимур сжал ее ладони и потянул на себя. Причем сделал это настолько ретиво, что Люда невольно оказалась прижатой к его телу намного ближе, чем подразумевалась. «Ты паяц!» — прошипела она парню, у самой же кровь побежала сильнее по венам и кожу заколола. Так бывает, когда чувствуешь на себе пристальное внимание другого человека. Подсознание предупреждает себя об опасности или открытом интересе. Людям не удалось прислушаться к интуиции, потому что Тимур развернул активную деятельность. «Кто-кто?» — разулыбался он. «Паяц!» В общепринятом понятии «клоун в цирке» или «балаганный шут». «Ты в курсе, что умные девушки вошли в тренд?» Люда закатила глаза и позволила себе отвести от стола. Она шла и с каждым шагом покалывание на коже усиливалось. Ещё не хватало, чтобы она покрылась красными пятнами. Стыдобище будет. Хотя с чего бы это? Всегда можно сказать, что подобная реакция — естественный результат принятия алкоголя. Только можно обмануть других, а не себя. «Илюш, тебе не кажется, что вокруг творится беспредел?» Засмеялась Аля, указывая на них. «Кажется». Одно слово, на первый взгляд не несущее ничего критичного, но сказанное таким тоном, что Люда едва не споткнулась. Она ошибается или в голосе Ильи прозвучала жесткость и недовольство, или всё же второй бокал шампанского был явно лишний, и она видит то, что не может быть. «Вот и я про то». «Я тоже хочу танцевать! Пошли, пошли!» Аля вытянула руки и заиграла пальчиками в воздухе, давая понять, что требует, чтобы её тотчас увели на импровизированную танцплощадку. Илья, конечно, не мог ей отказать. И вскоре они вчетвером двигались в такт неспешной музыки. «Ты такая сегодня красивая Людочка!» Склонив голову, прошептал ей на ухо Тим. Люда невольно подалась назад, не желая, чтобы якобы случайно молодой парень ткнулся губами ей в шею или щёку. «Я не могу устоять». «Тим, не глупи», — отмахнулась Люда, а у самой волоски на загривке зашевелились. «Я серьёзно». «Так и я. Ты...» договорить да она не успела». И Илья с Али оказались рядом. «Предлагаю поменяться партнёршами. Всё по справедливости», — сказал Илья, вроде бы и улыбаясь. Но отчего его улыбка у Люды не вызвала желания порадоваться и расслабиться? Тем более, учитывая то, что слова не разошлись у Ильи с делом, и Люда, не успев осознать надвигающуюся катастрофу, оказалась в его руках. Девушка приглушенно ахнула, подняла кверху подбородок, чтобы заглянуть в лицо мужчине. Тот сильнее сжал руки на ее талии и повел в противоположную сторону от Тима Алей, незаметно уединяясь, и давая возможность говорить, не опасаясь быть услышанными. Аля над чем-то уже смеялась, а люди было не до смеха и не до шуток. Илья снова оказался очень близко, слишком, и вроде бы она весь день думала о нём, но оказаться с ним лицом к лицу не планировала. При движениях их бёдра то и дело соприкасались, стоило ей сделать шаг назад, как Илья придвигался. выходила у него всё естественно и просто, не прикопаешься, не упрекнёшь. Да и что она ему скажет? Что его присутствие рядом нервирует её? Что она не может спокойно реагировать на него и отшить, как делала с Тимуром?» «Тимур прав», — услышала она почти сразу же. «В чём? Ты очень красивая». «Спасибо», — растерялась она, не зная, как реагировать. Мужские руки на её талии казалось... соприкасались не с тканью комбинезона, а с голой кожей, потому что там, где они сжимали Люду, жгло. Самое парадоксальное заключалось в том, что ей нравилось, как он её держит. И то, что рядом, несмотря ни на что, это пугало и очень настораживало. Большинство знакомых Люды давно бы отмахнулись от того, что было вчера, и продолжили общение с Тарином в той манере, которая их устраивала, даже кокетничая. Мужчина оказывал ей внимание, и Люда признавала. С утра, потом несколько раз на прогулке. Сейчас. Он решил продолжить вчерашний разговор, предложение или что? «Могу спросить». «О том, что было у двери утром, нет. Быстрее, чем следовало», — сказала она. Хм, брови Ильи едва заметно дёрнули кверху, и Люда тотчас пожалела, что напомнила. «Не стоило». «Хорошо, о другом». У Люды снова возникло желание ответить отказом, но вместо «нет» с губ слетело. «Спрашивай». Всё-таки шампанское вскружило голову. Или что-то иное? Например, парфюм мужчины. Или вид пульсирующей точки на шее. Кто ж теперь разберёт? «У тебя что-то есть с Тимуром?» Такого она точно не ожидала. Люда не спешила отвечать. Она расслабилась и отдалась танцу, позволила себя вести. Тук-тук. Шаг влево, ещё один. Лёгкое соприкосновение с ногой Ильи и смех Али на заднем фоне. Всё отражалось в слегка затуманенном сознании Люды. «Зачем тебе это?» Он тоже выдержал паузу, прежде чем продолжить. «Он смотрит на тебя с интересом». «Всё равно не понимаю». и «Я смотрю на тебя так же Люда». Пульсация в крови резко усилилась и теперь распространялась по всему телу. «Горло точно перехватило». С первых минут общения их откровения до добра не доводили. Не доведут и эти. Люда постаралась улыбнуться как можно нейтральнее, сделав вид, что слова Ильи её не тронули, оставили равнодушной. Хотя актриса из неё никакая. Она и не хотела притворяться, просто защищала своё душевное спокойствие. Аля говорила, что будет фейерверк. Напомнила она, прекращая двигаться в такт музыки. Сердце было не на месте, подавая тревожные сигналы. Создавалось впечатление, что она снова и снова ступала на тонкий лёд. Он покрывался витьеватыми трещинками, морозными и опасными, а под ними находилась опасная горная река. Одно неосторожное движение, и катастрофы не избежать. Ты не ответила. Илья вынужден был отпустить Люду, причём сделан это с видимой неохотой, не забыв провести рукой чуть ниже талии девушки. Никакой случайности в его прикосновениях не было. Он погладил её намеренно и открыто, после чего по привычке засунул руки в карман и продолжил ждать. Люда мотнула головой, давая ответ, и уже больше, несмотря на Тарина, опасаясь, что не устоит и что-то сделает неправильно, выдаст себя с головой, о чём потом будет сожалеть, поспешно направилась к подруге. «Пойдёмте на улицу», — предложила она, хватая Алю за руку. Ей необходимо переключить внимание, убрать из мысли Илью, его слова. Чего он добивается? Затащить её в постель, как говорил вчера? Это слишком просто для него. Она наблюдала за ним весь день. Не открыто, конечно, чтобы не выглядеть провокационно. Но сложно игнорировать и не обращать на человека внимания, если находишься в его обществе весь день. Илья Тарин не будет ходить вокруг да около, не будет играть с ней. И он уже начал действовать.